Глава вторая. Замороженные деточки. Будущее наступило. Британский сериал «Trying» начинается с секса в автобусе. Это потому, что если кто пытается забеременеть, то таким людям надлежит отслеживать овуляцию, ни в коем случае о ней не забывать, а при ее наступлении обеспечить присутствие сперматозоидов в половых путях женщины срочно. Даже если автобус и вообще секс в общественных местах не входят в перечень их сексуальных фантазий, родительский долг превыше всего. Но и такая самоотверженность не обязательно приводит к результату. Хотя главной героине, Ники, всего 32 года, у нее все равно обнаруживается низкий уровень антимюллерового гормона и истощение авариального резерва. И врач сообщает ей, что зачатие естественным путем практически исключено, да и гормональная стимуляция с большой вероятностью окажется бесполезной. Можно воспользоваться донорской яйцеклеткой, но Ники и ее партнер Джейсон В этой ситуации решают, что тогда уж правильнее установить готового ребенка, и дальнейшие приключения в сериале крутятся вокруг этого. Продвинутый зритель поначалу уверен, что сценаристы сериала оставили там хитроумную лазейку для будущих сюжетных поворотов. Врач говорит Нике, что уровень антимюллерового гормона у нее меньше двух. но вообще-то, два нанограмма на миллилитр это хотя и немного, но все же достаточно чтобы, утратив бдительность, случайно залететь в следующем сезоне. Но нет, заподозрив неладное, зритель углубляется в британскую медицинскую документацию и вскоре обнаруживает, что гордые жители острова не только мясо измеряют в фунтах, а яйца в полудюжинах, но и антимюллеров гормон в пикомолях на литр, и в таком случае его у Ники действительно совсем немного — 0,85 в общепринятых единицах измерения. Такие показатели бывают в ее возрасте менее чем у 5% женщин, а характерны скорее для тех, кому хорошо за 40. И да, ассоциированы с невысокими шансами на беременность, в том числе с помощью ЭКО. Отдельные случаи наступления естественной беременности на фоне крайне низкого АМГ, тем не менее, в истории медицины регистрировались неоднократно, так что продолжаем следить за судьбой Ники в следующих сезонах. Антимюллеров гормон АМГ – Называется так потому, что ограничивает рост Мюллерова протока у эмбрионов мальчиков. Мюллеров проток нужнее эмбрионам девочкам. Из него сформируются фаллопиевы трубы, матка и верхняя часть влагалища. Многие годы АМГ изучался именно в этом контексте, так что о его существовании были осведомлены только ученые-эмбриологи. Лишь к середине нулевых исследователи разобрались, какую роль играет АМГ в организме взрослых женщин, И тут-то наступил его звездный час. Выяснилось, что там он тоже подавляет избыточную активность в репродуктивных органах, но по-другому. Его производят растущие фолликулы, чтобы их самих же не оказалось слишком много. Кто успел начать расти, тот и молодец, а остальные сидите тихо, ждите следующего цикла. Если АМГ нет вообще, как мы знаем по экспериментам с генетически модифицированными мышами, то расти начинает как раз слишком много фолликулов, но особого смысла в этом нет, они все равно толком не дозревают. А потом у мыши рано исчерпывается их запас, и она окончательно утрачивает способность к оплодотворению в необычайно юном возрасте. Если вы не генно-модифицированная мышь, а обычная человеческая женщина, к тому же старше Ники и без детей, то вы наверняка слышали страшные слова «авариальный резерв» или в просторечии «часики тикают». Речь идет как раз о том, что если делать анализ АМГ каждые пару лет, то этот показатель будет неуклонно уменьшаться, что отражает снижение вероятности забеременеть, а лучше бы природа страховала нас от этого в 17. При рождении в яичниках женщины уже есть первичные фолликулы. Новые, вероятнее всего, появляться не могут. В последние 10 лет репродуктологи активно ищут стволовые клетки в яичниках млекопитающих, и склоняются к тому, что таковые существуют, по крайней мере, у мышей. Но не похоже, чтобы эти клетки играли какую-то практически значимую роль в поддержании овариального резерва. И интерес они представляют скорее как дополнительная гипотетическая возможность лечения бесплодия в отдаленном светлом будущем. После достижения половой зрелости фолликулы постепенно начинают созревать, процесс этот проходит через несколько стадий и на каждой велики потери. В отдельно взятом менструальном цикле можно наблюдать с помощью УЗИ примерно 10-20 антральных фолликулов от латинского «антрум» — «полость», потому что в растущем фолликуле яйцеклетка окружена жидкостью и на снимке виден пузырек. Только один из них вырвется вперед, станет доминантным, созреет, и из него выйдет яйцеклетка, готовая к оплодотворению. Все остальные погибнут просто так. Чем старше женщина, тем меньше у нее остается фолликулов, и меньше их начинает созревать в каждом цикле, и ниже становится уровень АМГ, и менее слажно работает весь сложный оркестр половых гормонов. Так что увеличивается частота циклов, в которых овуляция не происходит. А потом они, циклы, и вовсе прекращаются. Среднее время от отмены контрацепции до наступления беременности составляет 3 месяца для женщин моложе 38 лет 4 месяца в 38-39, 8 месяцев в 40-41 и больше года после 42 лет, если это получается в принципе. Конкретные цифры здесь не очень важны. Они могут варьировать от исследования к исследованию. Важен принцип. Фертильность с возрастом снижается, и с каждым годом все стремительнее. Биологический возраст — это настолько железобетонный предиктор способности забеременеть, настолько драматические изменения происходят у женщин, между 37 и 42 годами, что тут даже и анализы не нужны. Серьезно, исследователи овуляторного резерва регулярно отмечают в своих статьях, что их методики прекрасно подходят для того, чтобы предсказывать перспективы успеха ЭКО, а вот при оценке вероятности естественной беременности нет особенного смысла всем подряд измерять АМГ и подсчитывать антральные фолликулы. Гораздо проще и дешевле в паспорт посмотреть а точность предсказания окажется вполне сопоставимая. Но это они, правда, защищают свою западную коммерчески эффективную медицину от чрезмерного выполнения анализов по страховке. А так, конечно, индивидуальный разброс все равно есть. И если лично вы, достигнув возраста Ники, пытаетесь для себя решить, ввязываться ли вам уже в размножение или все-таки сначала еще пару лет поучиться, то от анализа на АМГ большого вреда не будет. Почти наверняка он скажет, что все хорошо и времени еще полно. Но можете угодить и в 5%, в котором нужно что-то решать срочно. Да, уже в 32. Нет, сразу рожать не обязательно. Купи сейчас, плати потом. У меня скоро отвалятся на клавиатуре те клавиши, которые обеспечивают сборку предложения «Все люди разные», индивидуальный разброс огромный. При рождении в яичниках девочки может содержаться и меньше 100 тысяч фолликулов, и больше миллиона, и это неизбежно влияет на скорость истощения ее авариального резерва. Естественная беременность после 45 – редкое событие на индивидуальном уровне, но вполне регулярно встречающееся в масштабах человечества. В чадолюбивом Израиле, например, Регистрировался примерно один такой случай на каждые 500 родов еще до широкого внедрения репродуктивных технологий. И тем не менее, если мы говорим не об исключениях и курьезах, а о фундаментальных правилах человеческого размножения, то вот ключевое из них. Способность зачать ребенка утрачивается намного раньше, чем способность его выносить. Если женщина хочет ребенка из собственной яйцеклетки, но задумалась об этом после 43 лет, то она может сначала попробовать забеременеть обычным путем. В случае успеха она и не попадет в статистику неудачных ЭКО. Но вот если она была вынуждена обратиться, в, предположим, в крупный репродуктивный центр в Нью-Йорке, специализирующийся на поздних беременностях, то врачи смогут ей помочь в одном случае из ста. Среди 728 женщин, включенных в исследование, для 466 удалось получить эмбрионы, благополучно доросшие в пробирке до трехдневного возраста, но даже их перенос в матку привел к появлению всего-навсего 16 беременностей, из которых только 7 удалось доносить до рождения ребенка. Это при том, что переносили обычно не по одному эмбриону, а по несколько, вплоть до 6, чего практически никогда не делают с пациентками моложе в надежде, что, ну, хоть кто-нибудь приживется. При этом проблема тут не в матке, а именно в яйцеклетках, из которых делают эмбрионы. Сначала эти яйцеклетки, в принципе, сложно получить, потом сложно оплодотворить, потом эмбрионы не растут, а потом не приживаются, а потом выясняется, что оно и к лучшему, потому что у них все равно было какое-нибудь несовместимое с жизнью количество хромосом. Если же использовать донорские яйцеклетки, полученные от молодых женщин, то возраст реципиентки слабо влияет на вероятность успеха. После однократного переноса эмбрионов в среднем двух, чьим генетическим матерям было по 26 лет, беременность наступает у 72,7% женщин младше 35 и у 67,7% женщин старше 50 лет. Выкидыши все равно возможны, они и при обычной беременности возможны. Так что рождением живого ребенка дело заканчивается в 56,7% и 48,6% случаев соответственно. Это вовсе не означает, конечно, что вынашивать беременность в 50 лет легко и безопасно, и что это следует кому-то советовать. С возрастом повышается частота самых разнообразных хронических заболеваний, и растет вероятность осложнений беременности, несущих угрозу и для матери, и для ребенка. Около 7% женщин старше 45 лет даже без всякой беременности страдают от повышенного артериального давления, и для них увеличен риск преэклампсии. Это тяжелое осложнение беременности, в свою очередь, часто требует экстренного рода разрешения, даже когда ребенок еще совсем не готов к жизни вне организма матери. Приходится заменять ее на реанимационное отделение больницы, иногда на много недель. Даже при нормальной продолжительности вынашивания дети у возрастных матерей могут хуже набирать вес внутриутробно. С учетом того и другого, в среднем они оказываются при рождении почти на 500 граммов легче, чем обычные младенцы, в связи с чем могут испытывать трудности с терморегуляцией, обменом веществ, своевременным созреванием нервной и иммунной системы. Кроме того, 17% беременности после 45 лет сопровождаются гестационным диабетом. В возрасте до 30 от него страдают только 1,4% женщин. Это состояние, если его не удается взять под контроль с помощью лекарств и перестройки образа жизни, приводит к тому, что плод оказывается напротив слишком крупным для своего возраста, поскольку перекормлен глюкозой. И в этом тоже ничего хорошего нет. Такой ребенок имеет повышенный шанс родиться преждевременно, еще не готовым к отдельной жизни, а при своевременных родах будет выше риск травм для обоих участников процесса. Всю последующую жизнь у ребенка будет повышена вероятность нарушения обмена веществ, включая собственный диабет, из-за чрезмерной нагрузки на его поджелудочную железу еще до рождения. Ко всему прочему, материнская плацента, поглощенная прокачиванием через себя огромных количеств глюкозы, хуже снабжает ребенка другими питательными веществами и строительными блоками для его организма например при гестационном диабете затруднен транспорт омега-3 ненасыщенных жирных кислот важных для развития нервной системы тем не менее сталкиваются с серьезными трудностями далеко не все зрелые беременные так что медицинское законодательство большинства стран европы относится к максимальному возрасту реципиентки вполне либерально Он может быть либо не ограничен вовсе, все решается индивидуально с врачом, либо верхний предел устанавливается в районе 50 лет. Исключением могут быть какие-то специфические жизненные ситуации. Например, в России женщина старше 35 лет не может быть суррогатной матерью, то есть вынашивать ребенка не для себя, а для другой женщины. Во многих других странах такого ограничения нет и молодые женщины, не способные выносить ребенка, иногда обращаются за помощью к собственным матерям. Правовые, медицинские и эмоциональные коллизии, которыми может сопровождаться такой процесс, ярко описаны в художественной книжке «Суррогатная мать» Сьюзен Спиндлер. Во многих странах Европы установлен относительно низкий возрастной порог для ЭКО с государственным финансированием. Например, в Германии и Швеции оно доступно только для женщин моложе 39 лет. Но по умолчанию здесь подразумевается использование собственных, а не донорских, ооцитов. Так что есть логика в том, чтобы предоставлять услугу женщинам, для которых она, скорее всего, окажется эффективной. За деньги в этих странах можно продолжать пытаться зачать ребенка сколь угодно долго. Менопауза тоже не рассматривается как препятствие. В арсенале репродуктологов давно есть гормональные препараты, позволяющие запустить подготовку эндометрия матки К имплантации эмбриона независимо от того, происходит ли такой процесс в организме женщины сам по себе. Итак, если женщина в 45 плюс захотела родить ребенка, очередного или первого, то она, скорее всего, сможет его выносить. Но не обойдется, скорее всего, без донорской яйцеклетки. И вот что здесь самое важное. Не обязательно рожать ребенка от какой-то незнакомой тети. Донором яйцеклеток для себя можете быть вы сами если вы побеспокоились об этом заблаговременно. Процесс зачатия и процесс вынашивания портятся с разной скоростью, и современные технологии позволяют разнести их во времени. Изобильные поля и стада горгулей. Разумеется, репродуктивные технологии изобретали полвека назад не для того, чтобы мы с вами сегодня вели легкомысленную жизнь, останавливали тикающие часики, Зарабатывали на квартиру в Москве и перебирали красавчиков в PHD в поисках идеального партнера. Их для дела разрабатывали, а не для баловства. Чтобы помочь бесплодным парам все таки завести своих биологических детей. В зависимости от того, какая причина вызвала бесплодие, врачебное вмешательство может проводиться на разных уровнях. Не созревают яйцеклетки? Есть лекарства, способные стимулировать этот процесс. Непроходимость фаллопиевых труб? Яйцеклетку можно извлечь из яичника, оплодотворить в пробирке, точнее в чашке Петри, и поместить полученный эмбрион в матку. Что-то не в порядке с эндометрием и не происходит имплантация эмбриона? Есть лекарства и для контроля за его развитием. Со стороны женщины все в порядке, но маловато сперматозоидов? Можно начать с того, чтобы ввести сперму непосредственно в матку, а если это не дает результата, то провести ЭКО с антрацитоплазматической инъекцией сперматозоида, ИКСИ, то есть вручную помочь половым клеткам объединить свой генетический материал. В ходе всех этих манипуляций образовались лишние яйцеклетки или эмбрионы. Их можно заморозить, чтобы использовать позже. Все эти методы совершенствовались постепенно и применялись в разных сочетаниях. Например, протоколы гормональной стимуляции, позволяющие получить много яйцеклеток за один цикл, уже существовали в 70-е, но в них не было практического смысла. Доступные тогда комбинации препаратов негативно отражались на состоянии эндометрия, и получалось, что в том же цикле, когда производилась стимуляция, эмбрион был не способен прижиться в матке, а замораживать эмбрионы тогда еще тоже не умели. Поэтому все трое первых детей из пробирки, знаменитая Луиза Браун, ее сверстник Алистер Макдональд и погибший из-за преждевременных родов Кортни Кросс, получились при экстракорпоральном оплодотворении одиночные яйцеклетки матери, созревшие в естественном цикле. Всего в той серии экспериментов в 1977 году приняли участие 79 женщин, извлечь яйцеклетки удалось у 45 из них, 32 эмбриона были перенесены в матку и наступили всего лишь 4 беременности. Еще одна закончилась выкидышем раньше, чем ребенку успели дать имя. Сегодня дела обстоят существенно лучше. Благодаря экстракорпоральному оплодотворению в мире родилось более 10 миллионов детей. Каждый год появляется еще примерно 500 тысяч. А вообще рождением живого ребенка заканчивается примерно каждый третий цикл стимуляции. Показатели успеха сильно варьируют от лаборатории к лаборатории и от страны к стране, поскольку отличается и техническое оснащение, и применяемые протоколы, и способы подсчета, и состояние здоровья среднестатистического клиента. В контексте отложенного материнства нас с вами сильнее всего интересуют два достижения репродуктивной медицины. А. Возможность получить сразу много яйцеклеток за один месяц. Б. Возможность эти яйцеклетки или полученные из них эмбрионы заморозить, а потом оживить. Внимательный читатель может помнить описание механизма действия противозачаточных таблеток на страницах 50-51. Мы там говорили, что гипоталамус, главный в мозге командный центр, по контролю за телом, вырабатывает гормон гонадолиберин. Он, в свою очередь, отправляется в гипофиз и стимулирует там выработку двух других гормонов – фолликулостимулирующего и лютеинизирующего. Первый нужен для созревания яйцеклеток, второй – для их выхода из яичников в момент овуляции. Если же ни того, ни другого не происходит, потому что контрацептивы замедлили синтез гонадолиберина, то и беременность, соответственно, не наступает. В случае стимуляции яичников вовлечены те же самые гормоны, но сложнее процесс управления ими. Здесь требуется, чтобы стимулирующего гормона было много, а лютеинизирующего, напротив, мало. Тогда клетки будут созревать, да еще и сразу несколько, но не выйдут из яичника раньше времени. Дозреть до кондиции, подходящей для их извлечения из организма, они должны все одновременно по команде врача. Таким образом, самый простой протокол стимуляции включает три препарата. Во-первых, фолликулостимулирующий гормон. Его инъекции женщина делает примерно 10 дней. Во-вторых, когда фолликулы подросли, что контролируется с помощью УЗИ, добавляется антагонист гонадолиберина, то есть вещество, которое связывается с рецепторами к нему в гипофизе, мешает работать и препятствует синтезу лютеинизирующего гормона, который пока что неуместен. В самом конце нужно получить, напротив, резкий подъем лютеинизирующего гормона, чтобы все яйцеклетки созрели одновременно, и их можно было забрать в определенный день и час. Этого можно достичь с помощью инъекции агониста гонадолиберина, вещества, действующего на те же самые рецепторы и активирующего их. Разнообразие половых гормонов велико, взаимовлияние обширно, химическая структура похожа, биологические эффекты перекрываются. Применять для стимуляции роста фолликулов можно не только фолликулостимулирующий гормон, получаемый генноинженерными методами, но и человеческий менопаузальный гонадотропин, выделенный из мочи пожилых женщин. Я слышала, что бывают люди, которые стремятся избегать ГМО. Индуцировать овуляцию могут не только агонисты гонадолиберина, но и хорионический гонадотропин человека, тот самый, который позже обеспечит вам вторую полоску в тесте на беременность. Он похож по химической структуре на лютеинизирующий гормон и способен воздействовать на те же рецепторы, причем дольше. Сам протокол стимуляции может быть коротким или длинным, дозы гормонов могут быть высокими или низкими. Все это влияет на риски развития синдрома гиперстимуляции яичников. Основное осложнение процесса встречается примерно у каждой сотой женщины. На количество полученных яйцеклеток, на вероятность их успешного превращения в эмбрионы, в беременности и в младенцев. В последние годы репродуктологи склонны использовать сниженные дозы гормонов, исходя из того, что лучше получить 6 яйцеклеток и остаться при этом в добром здравии, чем 12, но на фоне плохого самочувствия. Это стало возможным, потому что технологии работы с половыми клетками становятся все лучше, потери на каждом этапе меньше, И даже шесть яйцеклеток иногда могут принести женщине столько детей, сколько она и хотела. Особенно, если она хотела одного. Почти все ужасы, которые сопровождают ЭКО в коллективном бессознательном — отвратительное самочувствие на фоне гормональной терапии, тошнота, накопление жидкости в брюшной полости из-за синдрома гиперстимуляции яичников, беременности тройняшками или необходимость уничтожать часть эмбрионов в матке при многоплодной беременности. Так вот. Эти ужасы имели под собой основание примерно до 2005 года, когда случился прорыв в технологиях заморозки эмбрионов и яйцеклеток. Если среди тех, кого вы замораживаете, большинство погибнет, то вам имеет смысл и применять высокие дозы препаратов, чтобы было кому гибнуть, и сразу же подсадить в матку как можно больше потенциальных детей, чтобы хоть кто-то там закрепился. Если большинство останется в живых, то можно с самого начала ориентироваться на стратегию «замораживаем всех». Например, в США ее выбрали 2000 пациенток в 2007 году и 66 тысяч в 2016. Вероятность наступления беременности при подсадке размороженного эмбриона не меньше, чем при подсадке свежего, по некоторым данным даже выше, поскольку женщина и ее эндометрий имели время прийти в себя после гормональной стимуляции. Но главное, что благодаря щадящим технологиям заморозки исчезает практическая необходимость переносить в матку более одного эмбриона за раз. По просьбе родителей врачи могут перенести максимум двух, но постараются отговорить. Двойняшек сначала трудно вынашивать, потом трудно кормить грудью, а в подростковом возрасте трудно покупать им одновременно два макбука, чтобы никому не было обидно. В старину, до середины нулевых, для заморозки эмбрионов и яйцеклеток использовался метод медленного охлаждения. Главные технологические тонкости тут связаны не с самим охлаждением, а с подбором комбинации криопротекторов, веществ, которые высосали бы из клетки воду, но не слишком быстро, чтобы та не повредилась от резкого сжатия, проникли бы в клетку вместо воды и стабилизировали ее и мембраны, но не были бы токсичны, сделали бы цитоплазму клетки аморфной, снизили бы температуру образования льда. В сочетании с очень медленным снижением температуры, от 0,3 градуса в минуту, это позволяет практически полностью избегать появления крупных кристаллов льда, особенно внутри клеток, и таким образом оставлять их в живых. Противоположный подход к решению проблемы — это витрификация. Метод простой, грубый, не требующий специального оборудования для постепенного добавления криопротекторов и ступенчатого контролируемого охлаждения. Взяли клетки, поболтали их в криопротекторах высокой концентрации для быстрого замещения воды, опустили прямиком в бочку с жидким азотом, там все за несколько секунд намертво замерзло и, собственно, витрифицировалось, то есть остекленело. Кристаллы льда не образовались, потому что просто не успели. Не произошло фазового перехода из жидкого состояния в твердое, молекулы застыли, где стояли, в аморфном состоянии, так же, как в стекле. С тех пор, как эмбриологам удалось подобрать оптимальное сочетание криопротекторов и разработать удобные инструменты для погружения клеток в жидкий азот, оказалось, что витрификация не только проще, быстрее и дешевле, чем медленное охлаждение, но и лучше для выживания клеток. Колпачки для защиты клеток при хранении в жидком азоте изготавливали сначала буквально из трубочек для коктейлей, как видно на фотографиях в первых статьях о витрификации, Так что эмбриологи до сих пор называют системы для хранения соломинками. Правда, в отличие от медленного охлаждения, сильно зависит от навыков оператора, так что результаты разнятся от лаборатории к лаборатории. Остается неизменным, что эмбрионы при любом методе замораживания выживают лучше яйцеклеток. Виноваты тут не только законы биологии, но и законы геометрии. Пятидневный эмбрион представляет собой тонкий слой клеток, окружающих полость, а не сплошную цитоплазматическую массу. Так что проморозить их насквозь можно быстрее. К тому же каждая отдельная клетка намного меньше по размеру, а это означает более выгодное для заморозки соотношение ее объема и площади поверхности. Наконец, даже если какие-то отдельные клетки и падут жертвами, появление кристалликов льда, повреждающих мембрану или ДНК, то у пятидневного эмбриона этих клеток уже приблизительно 64, и они до определенной степени взаимозаменяемы. Конкретные оценки, повторюсь, сильно меняются от года к году и от статьи к статье, но приблизительно остаются в живых 85% эмбрионов и 60% яйцеклеток в случае медленного охлаждения, и 95% и 80% в случае витрификации. Есть ли разница между понятиями «остаться живым» и «остаться здоровым»? Как влияют на здоровье будущего ребенка все эти истории с гормональной стимуляцией, манипуляциями в пробирке, заморозкой, переносом в матку? Тут история следующая. С одной стороны, да, влияют. Вероятность целого ряда проблем – от преждевременных родов до пороков развития, а по некоторым данным, даже и последующих онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, оказывается выше у детей, полученных при помощи вспомогательных репродуктивных технологий. С другой стороны, оценки рисков сильно отличаются от статьи к статье, и каждый автор оговаривается, что главной проблемой может быть не ЭКО как таковое, а отличие между контрольной и экспериментальной группой. То обстоятельство, что к искусственному оплодотворению обычно прибегают те, у кого не получается естественное в силу возраста ли, собственных ли проблем со здоровьем. Возраст вообще страшный враг размножения, с какого-то момента более опасный, чем ЭКО. То есть логика принятия решений тут должна быть примерно следующая. Если вы можете себе позволить зачать ребенка естественным путем в 30 или даже раньше, то это идеальное решение с точки зрения его и вашего здоровья. Но если вы предполагаете заводить ребенка ближе к 40, то тут уже вполне может оказаться, что заблаговременно замороженные яйцеклетки, а лучше эмбрионы, снижают, а не повышают риски по сравнению с естественным зачатием. Это лучше будет обсудить с репродуктологом в контексте именно вашего здоровья. И уж совершенно точно, что если ребенок не завелся в 40 естественным путем, то эко в 40 будет хуже для его здоровья, чем использование яйцеклеток или эмбрионов припасенных в 30. Опять же, хуже — это категория вероятностная. Наблюдать за ней можно при обобщении результатов тысяч женщин. Лично у вас все может быть в полном порядке при использовании любой стратегии. Главное — помнить, что их существует много. Тикающие часики и машина времени. Важно понимать, что яйцеклетка — намного более ненадежный объект, чем эмбрион. Если вы уже развивались 5 дней, делились и росли то достаточно высока вероятность того что вы благополучно приживетесь в матке и превратитесь в беременность а потом и в ребенка если вы яйцеклетка то еще вилами по воде писано получится ли вас оплодотворить начнете ли вы после этого делиться станете ли здоровым пятидневным эмбрионом даже если вы и выжили при заморозке из размороженных эмбрионов превращаются в детей около половины а то и больше особенно если они прошли при имплантационную генетическую диагностику, и на момент подсадки уже известно, что у них все в порядке с хромосомным набором. А из яйцеклеток от силы процентов 10, причем очень многое зависит от возраста матери на момент их извлечения. С биологической точки зрения эмбрионы гораздо лучше яйцеклеток. Но вот социально-психологической такой выбор скрывает немало подводных камней. Потенциальные проблемы прежде всего связаны с тем, что у эмбриона двое родителей. Договор о его хранении, как правило, подразумевает, что для вынашивания потребуется свежее согласие от обоих. При этом жизненный опыт подсказывает нам, что люди и отношения меняются, и невозможно поручиться, что через 5 или 10 лет отец эмбриона все еще будет хотеть завести этого ребенка. Тут и за себя-то поручиться невозможно. Стоит ли, чтобы застраховаться от будущих проблем, оформлять отца как донора без прав и обязанностей? А если это его обижает... Как насчет того, чтобы с самого начала планировать создание эмбрионов с участием анонимного донора, если подходящего отца в окружении нет? Такие решения никому не даются легко. Еще одна потенциальная трудность заключается в том, что если вы удачливы, эмбрионов может получиться слишком много. Вот вы родили ребенка, или двух, или трех, а у вас еще семеро хранятся в жидком азоте, и что с ними делать? Уничтожать? Отдавать с другим бесплодным парам? Жертвовать на опыты? А что делать, если вы считаете, что у каждого эмбриона есть бессмертная душа или просто видите в нем будущего ребенка и уникального человека, не то чтобы даже совсем безосновательно? Люди, которые верят в бессмертную душу эмбриона, обычно и не ходят на ЭКО без медицинских показаний, а часто и с ними не ходят. Или в крайнем случае просят репродуктолога создавать не больше эмбрионов, чем они планируют выносить. Благо, заморозить можно и неоплодотворенные яйцеклетки. Этот вариант, впрочем, более характерен для женщин, у которых партнера нет. Несмотря на то, что в массовом сознании отложенное материнство прежде всего ассоциируется с карьерно-финансовыми соображениями, интервью с реальными женщинами демонстрируют, что причины чаще лежат в плоскости личной жизни. Замораживать яйцеклетки обычно приходят женщины старше 35, иногда заметно старше, у которых все хорошо с образованием, карьерой и деньгами, но все еще нет партнера, с которым они хотели бы завести детей, и есть надежда, что получится его встретить. Этот мотив ничем не хуже прочих, но есть нюанс. Если вы откладываете материнство ради карьеры, то вы обычно можете сформулировать ваши цели и приблизительно предсказать, сколько времени понадобится на их достижение. А если вы откладываете в надежде встретить настоящую любовь, то совершенно неизвестно, когда это произойдет. Может, через 10 лет, а может и завтра. В таких неопределенных ситуациях многие люди не хотят инвестировать усилия в трудоемкие и дорогие действия, которые с высокой вероятностью никогда не пригодятся. И действительно, среди женщин, заморозивших яйцеклетки на всякий случай, впоследствии возвращаются за ними в клинику всего лишь около 10%. Все остальные либо успевают завести детей обычным путем, либо, в принципе, решают этого не делать. Но тут тонкий баланс. С одной стороны, чем раньше женщина замораживает яйцеклетки, тем выше вероятность, что это действие окажется избыточным, и они никогда ей не понадобятся. Для тех, кто заморозил яйцеклетки в 25 лет, их наличие повышает вероятность появления ребенка всего лишь на 2,6%. Для тех, кто заморозил яйцеклетки в 37 лет, их наличие повышает вероятность появления ребенка на 29,7%. Причем этот расчет подразумевает, что в семилетней перспективе женщина соберется его заводить, даже если не выйдет замуж от донора. А если она хочет ребенка только в браке, которого может еще и не случиться, то выигрыш оказывается и того меньше. С другой стороны, чем раньше женщина замораживает яйцеклетки, тем выше вероятность, что из них получатся дети. Средняя вероятность рождения живого ребенка в пересчете на одну яйцеклетку составляет 7% и это для женщин, заморозивших их в возрасте от 30 до 34 лет. Подсчитано, что для достижения 75% шансов на одного ребенка в 34 года необходимо заморозить 10 яйцеклеток, что соответствует для женщины такого возраста одному циклу стимуляции. В 37 лет понадобится уже 20 яйцеклеток, а в 42 года, внимание, шок-контент, стоит запасти 61 яйцеклетку. Можно немного утешить себя тем, что эти оценки рассчитаны на основе сравнительно небольших выборок, сотни циклов стимуляций, то есть элемент случайности присутствует, в других статьях могут получиться другие цифры. Для вас лично, тем более, все может быть иначе. У всех людей разный авариальный резерв, качество спермы партнера и состояние здоровья. Технологии тоже совершенствуются, и то, что было верно пять лет назад, может оказаться чрезмерно пессимистичным сегодня. И тем не менее, порядок цифр именно такой. Есть и хорошие новости. Труд высококвалифицированных специалистов в России дешев, заморозка яйцеклеток у нас доступнее, чем на Западе. В США один цикл стимуляции с последующей заморозкой и пятилетним хранением яйцеклеток обойдется примерно в 10 тысяч долларов, без учета будущих расходов на создание и пересадку эмбрионов. А у нас это стоит около 200 тысяч рублей. Правда, и зарплаты у нас поменьше, так что, скорее всего, точка равновесия, в которой у женщины уже есть достаточно денег, и при этом заморозка все еще имеет смысл, окажется примерно там же, где ее видят западные эксперты, где-то между 35 и 37 годами. Для тех, кто хочет заморозить яйцеклетки в более юном возрасте, но свободные 200 тысяч пока не заработал, существуют также программы гибридного донорства, когда клиника все делает бесплатно, Но три четверти полученных яйцеклеток вы отдаете тем женщинам, которые не заморозили своевременно свои. В этом случае одним циклом стимуляции вы не обойдетесь. Точнее, он даст призрачные шансы на успех. Но если окажется, что вы хорошо их переносите и готовы пройти три или четыре, то это тоже может быть разумным решением. Лично я проходила только один цикл стимуляции в 34 года. Это далось мне легко, без особенных нарушений самочувствия. Разве что во вторую неделю стимуляции, когда фолликулы уже крупные, было неприятно ходить пешком. В животе быстро растут две грозди винограда и давят на все. И еще перед забором яйцеклеток говорят, целую ночь и целое утро вообще не пить, что неприятно. На что только не пойдешь ради потомства. Но в компенсацию за причинённые неудобства из меня добыли 16 зрелых яйцеклеток, что близко к верхней границе нормы. Мы поделили их на две кучки, Восемь заморозили просто так, а восемь оплодотворили, и из них получилось три хороших эмбриона. Одного из них я уже с тех пор родила, еще двое лежат в холодильнике. Если принять вероятность превращения эмбриона в ребенка за 60%, а вероятность превращения яйцеклетки в ребенка за 10%, чуть выше среднего, но я и здорова, как лошадь, и у моей клиники хорошая статистика, то занимательная теория вероятностей сообщает нам следующее. Вероятность того, что эмбрион не станет ребенком 0,4. Вероятность того, что ни один из двух эмбрионов не станет ребенком 0,4 умножить на 0,4 0,16. Вероятность того, что из этих двух эмбрионов, если мы с отцом ребенка этого захотим, еще получится, по крайней мере, один ребенок 1 минус 0,16 или 84%. С восемью моими яйцеклетками вероятность того, что ни одного ребенка из них не получится, составляет 0,9 в восьмой степени, то есть 0,43, и, соответственно, вероятность успеха 57%. Тут причем интересно, потому что хранятся они у меня по 4 штуки на одной соломинке, а повторно замораживать эмбрионы не рекомендуется. То есть на самом деле... Это не 8 попыток по 10%, а 2 попытки по 34%. Но для интересующего нас сценария, по крайней мере, один ребенок, результат расчетов получается одинаковым. Следует помнить, конечно, что цифры в любом случае условны, потому что описывают среднестатистического человека, а не конкретного. Вообще-то, это маловато. И если бы я была уверена, что я точно захочу еще ребенка с каким-нибудь новым, неведомым мне пока что красавчиком PhD то мне следовало бы сходить на еще один цикл стимуляции, а лучше два или три, учитывая, что годы-то мои уже кхе хекхе. Но поскольку одного прекрасного младенчика мне вся эта эпопея уже в любом случае принесла, а будут ли у меня деньги и смелость на еще одного в свете всего происходящего в мире, я сильно не уверена, то пока планирую не дергаться. Получится еще ребенок — хорошо, не получится — тоже славно. В конце концов, никто не запрещает сколько угодно детей, когда-нибудь попозже усыновить.